Глава третья Милый маленький цветочек, милый маковый цветочек. Его сорвешь, он кровоточит, и не милый больше. Я пришла в себя, хватая ртом воздух, пахнущий сырой землей и разложением. Жуткий стишок звучал в раскалывающейся от боли голове. Я открыла глаза, ахнула и задохнулась от крика. На меня с пыльного и грязного черепа пялились пустые глазницы. С бешено колотящимся ребра сердцем я резко села и поползла назад. Я отодвинулась всего на фут, когда что-то натянулось, и резко до боли дернула меня за руки и ноги. Я стиснула зубы, подавляя стон. Кожа на запястьях и под коленями горела. С меня сняли свитер и оставили только тоненькую нижнюю рубашку но все беспокойство по поводу того, куда делись мой свитер и штаны, и о том, что облегающий лифт почти ничего не скрывает, улетучилось, как только я уставилась на свои руки. Кости. Мои запястья охватывали отполированные кости кремового цвета. Кости и вьющиеся стебли. Врезаясь в кожу, я осторожно приподняла ногу, учащенно дыша, и увидела то же самое под коленями. При внимательном рассмотрении я поняла, что это не стебли, а корни. Икры покрывала засохшая кровь. Я потянулась к кандалам. Запястье пронзило жестокое боль, и я остановилась. Боги! прошипела я сквозь зубы и осторожно откинулась назад на что-то твердое, влажное и холодное. Стена? Хрипя я проследила за переплетением костей и корней туда, где они соединялись со стеной. Я оглянулась и увидела рядом с собой существо. У меня сбилось дыхание. С черепа свисали клочки тонких, свалявшихся светлых волос. От одежды остались лохмотья, потемневшие от грязи и времени. Непонятно, мужчина это был или женщина, но ясно, что находится здесь десятки, а то и сотни лет. Из груди трупа торчало копье с черным наконечником. Я похолодела, увидев такие же оковы из костей и корней на его запястьях и щиколотках у меня перехватило дыхание когда я подняла взгляд к тому что находилось по другую сторону от трупа еще останки связанные таким же образом и еще и еще вдоль всей стены десятки трупов о боги я дико озиралась вытаращив глаза факелы укрепленные на темно серых колоннах в середине помещения и дальше отбрасывали оранжевый свет на Я увидела несколько приподнятых каменных плит, длинные прямоугольные сундуки, расставленные между двумя рядами колонн. Меня охватил ужас. О боги! Я поняла, что это. Саркофаги. Каждый саркофаг обмотан цепями из перевитых костей и корней. Я в склепе. И ясно, что не первое, кого сюда посадили. Горло обхватила паника, и дышать холодным темным воздухом стало еще тяжелее. Пульс болезненно участился. Меня затошнило, желудок сжался. Я рассматривала тени за саркофагами и колоннами. Не помню, как сюда попала и как долго здесь нахожусь. Кастил. В моей голове возник образ. Он тянется ко мне, а его кожа становится серой и затвердевает. Грудь сдавила, и сердце сжалось, как в тисках. Я зажмурилась от подступающих слез, но бесполезно. Я видела его. Выгнутая спина, скрученное тело, потускневшие глаза. Он не мог умереть. Ни он, ни Кейран или Джаспер. С ними все должно быть хорошо. Мне просто нужно выбраться отсюда и отыскать их. Я начала вставать. Путы врезались в кожу глубже. С пересохших губ сорвался хриплый крик, и я упала обратно к стене. Глубоко дыша, я подняла руку, чтобы лучше рассмотреть цепь. Отростки. В костях оказались заостренные отростки. «Дерьмо», — прошептала я, поморщившись от звука собственного голоса. «Нужно успокоиться. Нельзя паниковать. Вольвены, Они меня услышат? Разве Кастилы и остальные не говорили этого? Они услышали или почувствовали, что я в беде и отозвались. А сейчас я определенно в беде. Но я слышала, как они выли от боли после того, как подстрелили Джаспера и Кирана. Ни один из них больше не поднялся в храм. «Что, если их тоже?» Я поднесла руки к лицу. Длина цепи позволяла сделать это без боли. «Стоп», — сказала я себе. Они не могли убить всех вольвянов. Они, а именно Аластер. Во мне боролись гнев и неверие, и я сосредоточилась на том, чтобы дышать ровно. Я выберусь отсюда. Найду кастила Кейрана и остальных, все они должны быть в порядке. А потом убью Аластера. Медленно и мучительно. Запечатлев в сердце это обещание, заставила себя медленно выдохнуть и опустила руки. Мне уже доводилось бывать в цепях. В тот раз в новом пристанище не было так плохо, как сейчас, Но я уже попадала в скверные ситуации прежде, с герцогом Тирманом и лордом Мессином, как в экипаже с лордом Чейни, которого обуяла жажда крови, а мне приходилось сохранять спокойствие. Нельзя скатываться в панику, иначе утрачу над собой контроль. Как потеряла контроль в покоях Никтоса? Нет, я не потеряла контроль, когда убивала тех людей. Я все сознавала, просто не заботила, чтобы сдерживаться, чтобы усмирить ту силу, которая ожила во мне. Я не чувствовала вины и вряд ли буду раскаиваться потом. Раны от клинков на ногах и спине заболели, когда я оглянулась туда, где моя цепь соединяется со стеной. Никакого кольца, к которому она бы крепилась. Она оказалась вплавлена в стену, была ее частью, вырастала из нее. «Проклятие, что это за склеп?» Камень проломить не могу, но кость. Кости-корни по сравнению с ним более хрупкие. Я осторожно покрутила кистью руки, чтобы натяжение не давило на кожу. Схватила другой рукой вторую цепь. Я бы этого не делал. Я резко повернула голову на звук мужского голоса. Он исходил из тени за освещенными колоннами. «Это необычные кости», — продолжал голос. «Это кости древних». Я скривила губы и выпустила цепь. В тени рассмеялись, и я застыла. Этот смех, он казался немного знакомым, как и голос. «И поскольку это кости божеств, они обладают первозданной магией, Итером», — добавил он. «Знаешь, что это означает, Пенелов? Эти кости невозможно сломать, их зарядили другие, те, в ком течет кровь богов». Голос стал ближе, и я напряглась. Это довольно древняя технология, созданная самими богами и предназначенная, чтобы обездвиживать тех, кто стал слишком опасен, кто представляет серьезную угрозу. Говорят, сам Никтос наделил кости мертвых силой. Он совершил это, когда правил мертвыми в стране теней, когда был Эшером, благословленным, вестником смерти или хранителем душ первозданным богом простых людей и завершений. Страна теней? Правил мертвыми? Никтас был богом жизни, королем всех богов. Богом простых людей и завершений был Рейн. Я никогда не слышала о стране теней, но, судя по названию, не захочу больше ничего знать об этом месте. «Но я отклонился от темы», — сказал мой собеседник, и я увидела во мраке нечеткие очертания человека. Я прищурилась, сосредоточившись на нем, но ничего не почувствовала. «Когда ты тянешь цепи, они только затягиваются туже. Если ты продолжишь так делать, они врежутся в твою плоть и кости, и в конце концов отсекут тебе руки и ноги. Если не веришь, присмотрись к кузнику рядом с тобой». И Я не хотела смотреть и отводить глаза от фигуры в тени, но не смогла удержаться. Я перевела взгляд на тело, на пространство рядом с ним. На земле лежала кисть скелета. О боги! К счастью для тебя, в тебе есть кровь богов, но ты не божество, как они. Ты довольно быстро истечешь кровью и умрешь. Другое дело, божества вроде того, что находится рядом с тобой. Я переключила внимание на говорившего. Его силуэт приблизился, зависнув на краю света. Он... он слабел и страдал от голода, пока его тело не начало само поглощать себя. На этот процесс, скорее всего, ушли столетия. Столетия? Меня передернуло. Должно быть, ты спрашиваешь себя, что он такого натворил, чтобы навлечь столь ужасное наказание, — говорил он. Что сделал он и остальные, что сидят вдоль стены, лежат в гробах? да я думала об этом они стали слишком опасными слишком могущественными слишком непредсказуемыми. он помолчал и я тяжело сглотнула нетрудно предположить что сидящие вдоль стены передо мной трупы были божествами они представляли большую угрозу как и ты я не представляю угрозы огрызнулась я разве ты многих убила я сжала кулаки Они напали на меня без причины, они ранили...» Мой голос дрогнул. «Они ранили Вольвенов, своего принца, мою...» «Твою сердечную пару?» — предположил он. «Союз не только сердец, но и душ. Очень редкий и гораздо сильнее любой кровной линии. Многие считают такое чудом. Скажи, ты сейчас тоже считаешь это чудом?» «Да», — прорычала я без колебаний. Он рассмеялся, и опять этот смех затронул что-то в глубине моей памяти. «Тогда ты будешь рада узнать, что все они в безопасности. Король с королевой, те два вольвена, даже принц». Кажется, я перестала дышать. «Если не веришь, проверь свой брачный отпечаток». У меня ёкнуло сердце. Я об этом даже не подумала. Кастел говорил, что отпечаток пропадает со смертью одного из партнеров. Именно так некоторые узнали о смерти своих сердечных пар. Мне не очень хотелось проверять, но я должна. Ощущая внутри пустоту, я перевернула взгляд на левую руку. Она дрожала, когда я повернула ее. Золотой завиток, проходящий через ладонь, слабо мерцал. Меня охватило такое сильное чувство, что пришлось зажать рот, чтобы сдержать крик, рвущийся из глубины моего существа. Отпечаток был на месте. Кастил жив». Я содрогнулась, слезы обожгли горло. «Он жив». «Мило», — прошептал он. «Так мило». Меня хватила смутная тревога, сменившая облегчение. «Но он бы сильно пострадал, если бы тебя не остановили», — сказал он. «Ты бы обрушила весь храм. Он бы упал вместе с ним. Может, ты бы даже его убила. Ты знаешь, что на такое способна?» В тебе есть сила. Сердце на миг замерло. Я бы не причинила ему вреда. Может, не намеренно. Но судя по тому, что мне известно, ты, похоже, очень плохо себя контролировала. Откуда ты знаешь, что бы сделала? Я начала отрицать, но потом в нерешительности откинула голову назад. Я не знала, чем стала в храме, но я себя контролировала. Меня переполняла жажда мести, как и странную женщину, которую я увидела внутренним взором. Я была готова убить людей, которые бросились бежать от меня. Была готова разнести все королевство. Сделала бы я это? В бухте Саиона полно невинных людей. Конечно, я бы остановилась, прежде чем дело бы дошло до этого. Я лгала себе. Я считала, что Кастел смертельно ранен или убит. Я бы не остановилась не остановилась бы до тех пор, пока не насытилась местью, и понятия не имела, что мне для этого потребовалось бы. Воздух, которым я дышала, стал кислым. Попыталась убрать подальше эти мысли, чтобы подумать над ними позже. «Что вы с ним сделали? И с остальными?» «Я ничего не сделал». «Вранье!» — бросила я. «Я не выпускал стрелы, меня там даже не было», — ответил он. Они применили токсин, извлеченные из теневика, цветка, который растет на самом востоке гор Никтоса? Он вызывает судороги и паралич, а затем кожа затвердевает. Довольно болезненно, пока жертва не погружается в глубокий сон. У принца уйдет больше времени, чтобы проснуться, судя по тому, что я слышал. Несколько дней. Возможно, он проснется завтра. Несколько дней? Завтра? Как долго я была без сознания... «Два дня, может, три». «Боги богов!» Я даже думать не хотела, как сильно меня огрели по голове, если я так долго была в отключке. Но в Вольвенов попало меньше стрел, чем в Кастила. Киран сейчас наверняка проснулся, и Джаспер, и, может, остальные. «Знаю, о чем ты думаешь», — оборвал мужчина мои размышления, «что во Вальвены почуют твой зов, что они придут к тебе». «Нет, не придут». Кости заглушают первозданный натам, а еще они нейтрализуют все способности, возвращая тебя к тому, чем ты являешься в своей сущности, смертной. Так вот почему я ничего не почувствовала от этого человека. Не очень приятная новость. Паника угрожала вцепиться в меня когтями, но теневая фигура двинулась и шагнула в свет факела. Мое тело застыло при виде человека, одетого во все черное. Моя душа восстала против того, что я увидела. Бессмыслица. Это невозможно. Но я узнала темные пушистые волосы, тяжелую челюсть и тонкие губы. Теперь я знала, почему его смех показался мне знакомым. Капитан Королевской гвардии. Капитан Янсен. «Вы же мертвы!» выдохнула я, уставившись на него, пока он шел между колоннами. Темная бровь взлетела вверх. «С чего ты так решила, Пенелов?» Вознесшиеся вскоре после нашего отъезда обнаружили, что Хоук не тот, за кого себя выдавал. Именно так сказал мне лорд Чейни в том экипаже. Они говорили, что последователи проникли в высшие ряды королевской гвардии. «Это так, но меня не поймали». Янсен приподнял уголок губ, шагая вперед и проводя пальцами по гробу. Я смотрела на него в замешательстве. «Я...» «Я не понимаю. Вы последователь? Вы поддерживаете принца?» «Я поддерживаю Атлантию». Он стремительно пересек оставшееся расстояние за один удар сердца и опустился на колени так, что наши глаза оказались на одном уровне. «Я не последователь». «Правда?» Скорость, с которой он двигался, это выдавала «Тогда кто же вы?» Улыбка на плотно сжатых губах стала шире. Его черты обострились, сузились, и он изменился. Его новое тело было тоньше и ниже ростом, потонув в одежде Янсена. Его кожа стала более смуглой и гладкой. Волосы потемнели до черноты и отросли, а глаза посветлели и стали голубыми. Не прошло и нескольких секунд, как передо мной на коленях стоял Беккет.